— Сколько у меня времени? — У нас было достаточно времени, пока... Выстрел, ударив по барабанным перепонкам, расколол тишину. Голова Печкина дергается, колени подгибаются, а потом тело заваливается назад. Напарник оседает на ковер из густой травы. В неверном свете отгорающего дня труп превратился в серый камень, лежащий посреди поля. — Порядок! Искаженный противогазом голос моментально заставил меня забыть о напарнике. Все как в аптеке. Свет фонаря ударил мне в лицо. А с этим что делать? В голосе второго убийцы, несмотря на респиратор, я отчетливо услышал скрип виселицы, почувствовал, как узел веревки затягивается под моим левым ухом. Я быстро поднял руки ремень автомата, надавил на шею. «Не стреляйте!» Голос дрогнул. Уж я-то знаю, когда блефуют, а когда могут завалить и не спросить, как звали. Нужен диалог, как можно быстрее, других шансов просто нет. Страх перед смертью сковал мысли, позволив языку болтаться самому по себе. Не убивайте меня, мужики, давай договоримся. Зачем меня убивать? Мы не враги. Я вас не знаю, вы меня тоже. Зачем брать грех на душу? Разойдемся по-хорошему. Отдам все бабки, весь хабар, жизнь оставьте только. Заткнись. Респиратор сказал свое слово. Противогаз думал. «Мужики, я вас не видел. Свет слепит. Трепать языком не буду». Я заткнулся. «Попал ты, Каин. Люди серьезные, не отмажешься». «Оружие на землю!» Противогаз ткнул меня в грудь стволом. «Кто они?» «Значит, противогаз главный. Я не мог разглядеть их, так как свет бил мне в глаза». Да я и не очень-то хотел их рассматривать, если только украдкой, чтобы запомнить. «Бабки, хабар, без подставы, в любое время!» Снова заикнулся я, бросая на землю автомат, не переставая думать о близости смерти и о личностях нападавших. Они молчали, светили мне в шары фонарями и не говорили ни слова. Я вытащил два контейнера с артефактами, бросил к их ногам. За хабар я рассчитывал сорвать с орчи неплохой куш, а получил прямой прикладом в голову. Не делай так больше, отчеканил противогаз. От удара в голове вспыхнули звезды. Я с трудом удержался, чтобы не полить гада грязным матом. Как скажешь, брат! Водонепроницаемый пакет с деньгами упал рядом с автоматом. Это наемники, слишком дисциплинированы для сталкера или мародера. Да и в долге со свободой таких нет, те еще раз гильдяи. «Плохо дело!» — я поднял руки, захлопал глазами, выражая полнейшую покорность и повиновение. Даже в мыслях я не помышлял противостоять им. Однако с ножом и пистолетом расставаться не торопился. Это было выше моих сил. Дальше один луч сместился на уровень пояс. «Хрен ты их разведешь! Профессионалы!» Вслед за автоматом последовал Макаров, охотничий нож. А может, наемники это не состоявшиеся военсталы? КПК, запасные магазины и, наконец, рюкзак. Мужики, у меня все. Я пойду. Нет, металл в голосе противогаза, оборвал последнюю надежду. Вороненная дула автомата заглянула мне в душу. Нет, нет, нет, нет. Отчаяние выплеснулось наружу, как блевотина из переполненного алкоголем желудка. От невыносимой жажды жизни тело затрясло, как в лихорадке. «Не-не-не!» «Ты че, зазаикался?» «А?» Сдержанный смех разнесся по полю, возвращаясь ко мне отголоском надежды. «Заика, что ли?» Свет прыгал вокруг меня в такт моему мандражу. Липкая паутина страха отпустила меня... И я, наконец, понял, что обозначает жест. «Нет, нет, мужики, я не заика. Напрягся мало, с кем не бывает. Я сейчас, сейчас разгружу у Печкина и пойду. Без проблем, никаких проблем, мужики». Пока язык трепал без умолку, руки быстро обшаривали компаньона, бывшего компаньона. «Вот его оружие, вот сумка». Все люди как люди с рюкзаками ходят, а он, придурок, думал, что рюкзак для позвоночника вреден, поэтому сумку таскал. За что и получил, погоняла Печкин. Как говорится, кто стучится в дом ко мне с толстой сумкой на ремне. Вот деньги, КПК, документы какие-то. Мои руки подвели меня. Когда я потянул из кобуры Печкина пистолет, рука дрогнула. Тихий щелчок. Удар еще один и еще... Хрустнули зубы, рот наполнился соленым. Утлая суденушка сознания завертелось на краю водопада, каким-то чудом не сброшенное в пучину забвения. Засучив ногами, я затих. Прикинулся, что потерял сознание. Может, прокатит. Тишина. Очевидно, ждут, когда приду в себя или общаются жестами. Толчок автоматом. Лежать, лежать, безвольно расслабив тело. Пинок ноги. Хорошо, что не сильно. Проверка. Ну, а что там? Все точно. Приметы, наводка, все совпадает. Это он. Что доброго? КПК разряжены, поэтому и взяли тепленькими. К детектору примотана батарейка. Еле-еле пашт. Артефы? Сейчас прочитаю бирки. Я лежу, стараюсь дышать через раз. Уходите уже, бросьте нас. На базе осмотрите. КПК. Подвели нас они с Печкиным. Высосала аномалия все соки из электроники. Ночная звезда, душа. Да они неплохой хабар несут. Даже компас где-то нарыли. Халява, сэр. Судя по всему, это был респиратор. По именам не кличут друг друга. Профессионалы долбанные. Засмеялись, довольны. Это хорошо. Под хорошее настроение, глядишь, и убивать не станут. Неплохая прибавка к проценту от гонорара. А хреновина? Смех оборвался. Противогаз наступил мне на руку. Точно он, я не сомневался. Вот же сволочь, а! А я лежу, упершись носом в землю, приоткрыв рот, чтобы хоть как-то ухватить глоток воздуха. Хреновина здесь! Рука освободилась от тяжести. Шелест чего-то поскрипывания. Да, не прав был клиент, что отказал заказчику. Ой, неправ! уходим барахло сбросим в схроне тут рядом все равно до выброса на базу вернуться не успеем уходят лишь бы обо мне не вспомнили тогда есть шанс а с ним что делать шаг в мою сторону толчок все Притворяться больше нет смысла, иначе сейчас тут же и кончит. Имитируя приход сознания, я шумом втянул в себя воздух, вместе с комками земли, листьями и прочей грязью. Шапка-душегубка сбилась еще во время избиения. Закашлялся, застонал, подгреб под себя колени, попытался встать, не переставая стонать, завалился на бок, начал помогать руками, всем своим видом показывая, как мне дерьмово. «Да, дерьмово!» «Самое верное слово! Дерьмово потому, что сейчас меня будут убивать!» Рука вцепилась в мое горло и рванула вверх. Свет фонарика ударил в лицо. «Что же нам с тобой делать?» — повторил вопрос противогаз. «В заказ ты не входил, лишний грех на душу брать не хочется». «Я вас не видел!» — я отвернул голову в сторону. Я от света, чтобы не смотреть на убийцу. Я вас не видел, не знаю. Печкин влетел в аномалию. Как сам выбрался, не помню. Где потерял снарягу тоже. Респиратор передернул затвор. Лязг железа прозвучал красноречивее любых слов. Противогаз хмыкнул. — Складно чешешь. — Убедительно. Он засмеялся. — Хрен с тобой. Хабар добрый. Купил ты жизнь свою. — Благодарю. больше ни слова чтобы не передумал но «Ну но -ну его палец крючком зацепил край душигубки и потянул материю вверх дай посмотрю на твою рожу чтобы найти если что я ничего не мог сделать окуляры противогаза приблизились вплотную и я увидел прячущиеся за ними глаза знание пришло сразу я знаю этого человека знал до зоны А лучше бы не знал вообще. Я тупо таращился на противогаз и соображал, что делать. Вот сейчас мне точно не уйти. Хефтик оттолкнул меня. Я споткнулся за Печкина и завалился назад. Толян, сколько лет, сколько зим! Отпятившись назад, я с трудом поднялся. Все тело болело, но я встал. Я не мог себе позволить засать перед бывшим корешем. И так ударил в грязь лицом. «Кайновский?» Хефтик махнул рукой напарнику. «Забирай барахло, я догоню». «Мы с ним подождали, пока респиратор уйдет». Искали слова для предстоящего разговора. Печки настывало около моих ног. В луче света трава отливала золотом. Ночной ветер колыхал ее, и поле выглядело совсем как волнующееся море. «Разговор...» Он не будет долгим, но он все равно будет, и не в мою пользу. Вот она, жизнь. Земля круглая, одно место скользкое. — Ну что, серый? — хефтик снял противогаз. — Не думал я, что встречу тебя. Слушок был, что ты получил нехилый срок и гниешь на нарах, и мне не придется тебя мочить за подставу, за долг, за кидалово А вон как оно на самом деле. Все правильно, расплата настигла меня здесь, в зоне. Я покачал головой, говорить что-то бесполезно. — Толян, ты, значит, вот где я сел, в сталкеры записался, — продолжил он. — Одинаково мыслим, кореш, мне тоже пришлось податься в зону, чтобы рассчитаться за твои долги. Только я прописался фартовей. — Толян, а что Толян? — на его лице расплылась хищная улыбка. «Сыграем в игру, а? Кайновский? Я не хлопну тебя, уж больно просто. Тем более хабар ты мне неплохой подогнал. Все прибавка к пенсии». Выстрел. Шлепок. Заткнись!» – удар приклада. Я ухожу. Скоро выброс. «Удачи! Добраться до бара!» – еще удар приклада по лицу. «Удар в живот! Удар!»